Куда? Ну куда в самом деле я бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средства. Пойду к пузатому запорожцу Пацуку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пусть Пацук скажет, как найти черта. И при этих словах черт который долго лежал без всякого движения, тут же выскочил из мешка и сел верхом кузнецу на шею. Ой-ой, мороз подрал по коже вакулу. Он уже хотел перекреститься. Не надо, не надо креститься, в Ты ведь меня ищешь. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь, Аксана будет сегодня же наша. Жизволь. За такую цену готов быть твоим. Ну, Вакула, ты знаешь, что без контракта ничего не делают. Ну что ж, я готов. Да, у вас, я слышал, расписывается кровью. Ага. Так постой же, я достану из заднего кармана гвоздь. Какой шутник! Зачем? Зачем ты схватил меня за хвост? Ну полно, Довольно уж, шалите. постой, голубчик, постой, а вот это как тебе покажется, а? Вот крест, что я сотворил. Ага. Сделался тих, как ягненок, а? А ну-ка слазь на землю. Ой. Давай, давай, о, давай. О, о, о. Помилуй, Вакула, ну все, что для тебя нужно, все сделай. Отпусти только, отпусти душу на покаяние. Не клади ты на меня, не клади ты на меня страшного креста. А, он каким голосом запел, черт проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе. А, Слышишь? А, Неси, как птица. А, э, куда? В Петербург. Прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся в воздух. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чёртом. Дорожно поднимал он руку почесать голову, А черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. И вдруг заблестел перед ними Петербург весь в огне. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. О! Гром, блеск. Домы выросли и будто поднимались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели. Извозчики, форрейторы кричали. Снег свистел по тысяче летящих со всех сторон саней. Пешеходы и и теснились под домами. Прямо ли ехать к царице?